Глава двадцать «Мертва!» – отозвался Снит, когда они медленно поднимались по ступенькам, ведущим на верхнюю лестничную площадку. Следов насилия видно не было. Она стояла на коленях на низком диванчике, который падал вместе с перилами, но сбалансировал, и когда наступила смерть, диванчик продолжал поддерживать ее в таком положении. Они осторожно опустили тело на пол, и инспектор бегло осмотрел его испуг кратко сообщил он я видел мужчину в подобном состоянии лет десять назад она увидела что то ужасное что у нее в руке неожиданно спросил дик и попытался разжать туго сжатые пальцы внезапно что то со звоном упало на паркетный пол и дик не смог удержать удивленного возгласа это был ключ родной брат тому который хранился у банкира Мартина. Двое мужчин молча посмотрели друг на друга и затем Снит спросил. «Где Коди?» Он осматривал стену, ища телефонный провод. И Дик Мартин, угадав его намерение, показал вниз. «Ты ищешь телефон?» «Он в библиотеке». «Я видел его, когда был здесь однажды ночью». «Святой Моисей! Смотри сюда!» Лестница была покрыта темным серым ковром, толстым и слишком роскошным для того, чтобы лежать здесь. Дик кое-что не заметил, когда поднимался наверх, держа фонарик перед собой. Это был красный отпечаток голой ступни. Остановившись, Дик прикоснулся к нему пальцем. «Кровь», — констатировал он. «Я думаю, это ее запах я почувствовал. Интересно, откуда на этих ступнях кровь?» Снизу они нашли еще один отпечаток. На самом деле, кровавое пятно было на каждой второй ступени, и чем ниже они спускались, тем четче были отпечатки. «Он перескакивал через две, а здесь — через три ступеньки», — кивнул Дик. «Должен быть след и в холле». Пол в вестибюле был из полированного дерева, но на нем лежали три или четыре персидских ковра, так что они вначале не заметили отпечатков, пока не стали целенаправленно искать их. «Вот один», — показал Дик. «А вот другой. Они ведут из той комнаты. Должно быть, босые ноги бродили здесь бесцельно. Отпечатки есть на всех коврах». Дик попытался открыть дверь, но она не поддавалась. «Замок с пружиной!» — воскликнул Снит. «Защелкивается автоматически, когда закрывают дверь. Что напротив этой комнаты?» Напротив запертой комнаты была другая, открытая. В ней в два ряда горели светильники, что вначале вызвало у Дика подозрение, но ну потом он вспомнил, что сам включил их, повернув выключатели в холле. Это, очевидно, была столовая. Прекрасно меблированная и... пустая. Окна были закрыты. Ничего необычного здесь не было, и они вернулись к проблеме с запертой двери. Дик возил в машине внушительный набор инструментов, но для того, чтобы открыть дверь, потребовался домкрат. Маленький ломик, который он просунул между дверью и порожком, оказался бесполезным. Но когда он применил домкрат в сочетании с длинным столом, замок, наконец, сломался. Дверь приоткрылась, и Дик бросил взгляд в библиотеку, где его принимал Коди. Глаза детектива, направленные на письменный стол, на котором по-прежнему горела красная лампа, Сразу же заметили перевернутый телефон. Дик сделал два шага в комнату, за ним вошел Снит. Вдруг погас свет. И не только в этой комнате, но и в холле. «Кто-нибудь трогал выключатели?» «Нет, сэр!» — ответил детектив за дверью. Дик вытащил свой фонарик и осторожно направился к столу. Обходя край большого дивана, который пересекал всю комнату, Он увидел свернувшееся сбоку стола тело, и достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что здесь произошло. Бертрам Коди лежал на спине, ноги отброшены в сторону. Очень неприятное зрелище. Очевидно, человек, который убил его, не пользовался никаким другим оружием, кроме согнутой, залитой кровью кочерги, валявшейся рядом. Рука Коди все еще сжимала телефонную трубку. Очевидно, он говорил по телефону, когда был нанесен смертельный удар. Все ящики стола были вывернуты, опустошены. Их содержимое, вероятно, изъято, поскольку убийца оставил лишь листок бумаги. Снит вытащил из кармана пару нинтяных перчаток, надел их и, аккуратно подняв кочергу, положил ее на стол. Он дал указание одному из своих людей, который вышел из библиотеки, очевидно, к телефону в столовой, поскольку Дик услышал, как он что-то говорил. «Я послал за фотографом из Скотланд-Ярда и за местной полицией», — сказал он. «На кочерге наверняка есть отпечатки пальцев, что будет очень кстати». В дальнем конце комнаты была дверь, и Дик обнаружил, что она приоткрыта. Дверь вела в небольшие апартаменты, которые, очевидно, использовались как комната, куда подавали завтрак, поскольку на буфете стояли небольшая электроплитка и электрический тостер. Здесь одно окно было открыто. «Конечно, это звонил Коди», — задумчиво сжал губы Дик. «А Сибиллу Лэнсдаун привезла сюда миссис Коди». «Мы должны найти девушку». Он был болен от страха за Сибиллу а старший коллега даже не догадывался, что за буря сомнений скрывается за спокойным его поведением. «Кто-то бродит здесь неподалеку», — сказал Снит. Свет погас не случайно. В этот момент детектив, посланный в столовую позвонить в Скотланд-Ярд, вернулся. «Когда я говорил, кто-то перерезал телефонный провод», — объявил он. «Наступила тишина». «Ты уверен?» «Абсолютно уверен, сэр», — ответил детектив. «Я только дозвонился до ярда и начал говорить с мистером Элмером, как телефон замолк». К счастью, у двух из трех полицейских были фонарики, и один из них пошел посмотреть закрытый плавкий предохранитель. Вскоре он вернулся и заявил, что там нет и намека на перегорание пробки. «Я посмотрю наверху», — сказал Дик. «Ты снит, оставайся здесь». Он поднялся, миновав лежащую на дороге ужасную фигуру, и прошел по всем комнатам. Здесь не было признаков беспорядка или пребывания в доме девушки. Но потом, посветив фонариком на темный ковер, он снова увидел пятна и стал их пристально рассматривать. Вероятно, босоногий мужчина ходил взад-вперед по коридору, и Дик Мартин подумал, что он был ранен где-то здесь, поскольку отпечатков стопы видно не было, но через определенные промежутки можно было различить пятнышки крови. А на белой стене было пятно, которое очевидно указывало на место, где произошло ранение. Вскоре он нашел комок грязного тряпья, который без сомнения использовали как повязку. Решение пришло неожиданно. Убийцей был тот человек, в которого он стрелял в Селфорд-Парке, полуголый дикарь, напавший на него той ночью в Галлоус-Хилл. Когда он убивал Коди. Повязка сползла, и рана снова начала кровоточить. Дик шел по следу до поворота на узкий пролет лестницы, ведущей на верхний этаж. Сейчас он находился в мансарде. Очевидно, попасть сюда можно было двумя путями, поскольку с площадки, на которой он находился, открывался вид только на три комнаты. Одна из них была чуланом, вторая представляла собой помещение, в котором ничего подозрительного кроме большой цинковой емкости, не было. Только в третьей, последней комнате с левой стороны, детектив обнаружил кое-что. Дверь была сломана и висела на одной петле. Замок был разбит на три части. После того, как луч фонарика освещал комнату, Дик увидел кровать, и вдруг... Сердце его остановилось. На полу, почти у своих ног, он заметил платочек, покрытый красными пятнами. Дик поднял его трясущейся рукой и увидел вышитые инициалы. С.Л. Это был платочек Сибиллы.